Глава 38 Обе машины остановились на парковке медицинского центра, и мы все трое вышли из своих авто, чтобы затем направиться в сторону клиники. «Я, кажется, чего-то не понимаю», — остановился Виктор и обернулся, когда я их нагнал и даже не собирался оставлять их наедине. «Почему вы, Роман Петрович, приехали за нами?» «Что вы хотите?» «Не понимаете?» «Виктор, как вас там?» «Так же, как и вас там. Петрович я». «Ну так вот, Петрович...» «Роман Петрович, немедленно прекратите!» Катя, которая до этого напряженно наблюдала за нами, вклинилась в наш диалог. «И сейчас же извинитесь перед Виктором Петровичем, что за неуважение!» «Да не нужно мне ничего!» ответил Виктор. «Пусть просто оставит нас в покое. В чем дело вообще? Почему он идет за нами?» «А ты не сказала ему?» Изогнул бровь я, сканируя Катю взглядом. «Не сказала. Я...» «О чем?» встрял Виктор. «Оля, моя дочь», ответил я. И Виктор так и застыл на месте и перевел ошеломленный взгляд на Катю. «Да, его», — ответила она на его молчаливый вопрос. «Не успела тебе рассказать, поэтому да, он идет со мной по праву». Э -э -э -э -э -э -э -э протянул явно растерявшийся Витя. «Конечно, когда я просто какой-то хрен с горы и зачем-то преследую Катю, можно и в бубен такому дать. А вот если родной отец Олечки, тут уж придется лапки свои придержать». «Понятно. Извините, Роман Петрович. Я не знал. Был необоснованно груб. Он так вежливо извинился, что и мне стыдно стало за свое поведение с ним сейчас. Ну ведь выбесил же!» «И вы меня простите, Виктор Петрович», — сказал я, — «тоже погорячился». «Вы тут выясняете отношения, а я пошла к ребенку», — заявила Катя и зашагала вперед, не оглядываясь на нас. Мы же пошли оба за ней, словно два ее пажа. Я и Виктор шли практически плечом к плечу. Можно было даже решить со стороны, что мы с ним друзья, и не знать, что я мечтаю ему вырвать бронхи, потому что он просто подходит слишком близко и хочет быть с ней. Только свою ревность мне, конечно, придется оставить при себе, и немного остыть. Катя мне ничего не должна. Она просто должна сделать выбор, не в пользу него. Сама. Мы дошли до нужного отделения, и к нам вышел врач. Хорошие новости, — улыбнулся он Кате. Вчера Оля пришла в себя, и сейчас тоже в сознании. Катя издала слабый вздох облегчения. Я испугался, что она сейчас упадет в обморок, но... Не успел и шага ступить, она обняла Виктора за шею и прильнула к нему. Меня так и перекосило. Губы плотно сжались, душу просто распополамило бензопилой. Но я молчал. Совсем уж странно будет выглядеть, если я их сейчас начну разнимать на виду у врача и наматывать старые кишки Витеньки на кулак. Впрочем, доктор и без того смотрел на нас озадаченно. Ведь то, что отец Оли заявил я, а обнимала Катя постороннего мужика. Мужика, который очень хочет сократить свои дни. Кулаки так и сжимались. Но в то же время я понимал, что я не имею права его бить. Это ни к чему не приведет. Эта ревность кончится только, когда Катя сделает Правильный выбор. Просто она пока не знает, какой правильный. Но это временно. Мне очень хотелось в это верить. Температуру уже удается сдерживать. Надеемся, что скоро Оля пойдет на поправку, и мы переведем ее в обычную палату. Справилась, ваша девочка. Я улыбнулся, ощущая, как с души спадает огромный булыжник. Какие хорошие новости! Оля поправится. Все будет хорошо. Только теперь я начал переживать о том, как же мы ей скажем, кто я такой, и как познакомимся с ней ближе. О чем с ней говорить? О чем вообще говорят с детьми? Надо ли что-то выдумывать особенное или лучше говорить то, что приходит в голову, но зато от сердца? Катя тихо плакала но теперь уже явно от облегчения. Так мучительно хотелось обнять ее самому, прижать к самому сердцу, стереть слезы с лица. Но ее обнимал он, тот, кому я хотел с особым хрустом переломать пальцы. «Можно увидеть ее?» спросила Катя, утирая слезы и оставив в покое Виктора. «Да, конечно». — ответил доктор. — Идемте. — Вы тоже? — обернулся врач на меня. — Я? — отозвался я. Нет, — Нет-нет, я сейчас не пойду. Пусть мама с ней побудет. Не стану отвлекать. — Ну, как скажете. Катя и врач ушли, а мы остались с Витей стоять в одном коридоре медленно повернули головы одновременно и уставились друг на друга не самыми добродушными взглядами. — Значит, дочь Кати от тебя? — Да. Значит, между вами все-таки было больше, чем она сказала? — Какая тебе разница? Как видишь, было. Ребенок же получился. Мы больше пяти лет вместе были, со школы. «А чего расстались?» «Снова нос суёшь не в свое дело!» «Понять хочу!» «Каковы твои шансы?» Подколол я его. «А почему она ее одна растила?» Свел он брови вместе и перевел тему. «Так вышло!» Вздохнул я. «Мы расстались, и я не знал, что Катя беременна была. Она мне не сказала. Видимо...» «Ты ее серьезно обидел!» Я промолчал. «Не твое дело, старый осел!» «Без твоих вопросов, хреново!» «Как это все исправить, я не знаю. Столько лет потеряли зря, что выть хочется. Она сейчас была бы со мной, а в итоге растила дочь одна и обнимает старого осла вместо меня. У тебя что, на Катю какие-то планы?» Задал новый вопрос он. «А у тебя?» — отбил я. Я первый спросил. А я первый не ответил. «Тогда скажу за себя», — повернулся ко мне корпусом Виктор и смело взглянул мне в глаза. «Вот фазан еще ощипанный!» «Хоть это и не твое дело, как ты любишь повторять сегодня, у меня планы на Катю серьезные, поэтому не мешай нам, пожалуйста». Я уважаю то, что ты отец Оли. Не знал о ней. Но теперь хочешь общаться — имеешь право. Но к Кате не лезь. Ярость всколыхнулась темной субстанцией во мне. Поднялась волной и ударила по венам. Долбанула в мозг. Пульс так и ревел в ушах. Он ведь намерен ее забрать себе. И у него есть шансы. «Выиграть этот бой, потому что он весь из себя хороший, с серьезными планами, а я — болезненное прошлое. По стене его размазать, конечно, хотелось и не составило бы труда для меня, но только смысла в этом нет. Катю это лишь оттолкнет. Нет, такую дичь творить нельзя. Нужно уйти, пока я не сорвался. Тебя не спросили, — фыркнул я. Сам не таскайся сюда, тебе тут не место. Рядом с Олей должны быть мама и папа, а не чужой мужик. Я развернулся и пошел на парковку. Нет сил уже смотреть на это. Приеду позже.